Глава 24 В следующий раз Кира встретилась взглядом с Артёмом Исаевым, когда того усаживали в машину транспортировки задержанных. Он сверлил её взглядом, не обещавшим ничего хорошего. По всей видимости, вендетту при случае объявит ей, а не системе правоохранения. Специалист по психопатологии потёрла ушибленный локоть и, не моргнув, выдержала тяжёлый прямой и агрессивный взгляд. Он на чем-то сидит. Она развернулась к Григорию, подписывающему какие-то документы. На наркоте или таблетках. Я тоже заметил зрачки. Разберемся, согласился подполковник. Облачившись в перчатки и бахилы, Григорий осматривал комнату исаева. Кира ничего не трогала, но тоже осмотрелась. А вот и таблеточки. Она ткнула пальцем в банку рядом с чайником. «Сомневаюсь, что мужик будет принимать фолиевую кислоту». Парень в белом комбинезоне упаковал находку Киры в пакет. «Это для беременных же». Самбуров распахнул шкаф. «Ну, не обязательно, но в основном. Но чтобы таблетки стал пить мужчина, ну, как минимум, странно. Ты сам-то какие витамины пьёшь?» «Я минералку пью с утра», — хмыкнул подполковник. «Если вечером с виски перебрал». «Ого!» Подполковник присвистнул и жестом подозвал экспертов. «Фиксируйте. Он попал. Оружие. Наверняка без разрешения. Ну-ка. Ага. Сбитые серийники. Ну, нормально». Самбуров ещё повозился в шкафу, потом окинул небольшую комнату взглядом и вышел. «Пойдём кофе выпьем перед отъездом. Ещё три часа доел ты пилить». Позвал он Киру на набережную и похвастался. «Оля сказала, что псине очень понравилось ловить преступников. Возможно, у неё талант». «Умная, любознательная псина. Когда появятся тесты на выявление способностей и талантов питомцев, в нём явно определится хороший сыскарь», — усмехнулась Кира. «Хорошо, что попалась порода с имиджем ищейки, а не шпиц или чихуахуа. Но в крайнем случае я привёл бы вон ту дворнягу». Григорий кивнул на неимоверно толстого пса, вытянувшего из-под тяжелого тельца короткие лапки. Тот тяжело дышал и всем видом демонстрировал усталость. «Гриша, это был бы провал моей задумки», — засмеялась Кира. «Это сарделька, достопримечательность Коктебеля. Его не купишь искусственной колбасой, да еще той, которую надо добывать в каком-то кармане. Он жрет только сырое мясо с шампура. И даже оно не всегда в него влезает». «Он живёт здесь на набережной, перемещается вместе с тенью. Днём в жару ты его фуа-гра не соблазнишь. К вечеру приедут байкеры, сарделька откроет один глаз, раздуплится и будет готов к приёму пищи». Самбуров засмеялся. «Ты даже не уговорил бы его дойти до отеля». Кира взирала на Григория с удивлением, как на ребёнка, заверявшего, что птицу на электропроводах может убить током. «Это тебе не домашняя животина, взращенная на премиальном сухом корме, в котором сплошная кукурузная рисовая мука. Он на чистом мясе воспитанный, а ты даже не в косухе, чтобы за своего сойти». «Почти сочувствую домашним животным. А как же сбалансированность сухого корма?» «Сбалансированный корм — это печень и сердце, никак не мука и гречка». Кира оторвала взгляд от закатного солнца. «На что позарится лев, загнав антилопу?» «На печень. Любой хищник, в первую очередь, сожрёт печень». Вергасова поморщилась. Они с Григорием переглянулись. «Ты думаешь, он её жрёт?» Вопрос прозвучал удивительно робко для опытного следователя, расследовавшего не первый десяток убийств. «Может, вполне». Кира подумала, покачав головой. Мужчина нахмурился. Вопреки его ожиданиям, аппетит у Киры Вергасовой не пропал. Она умяла люля-кебаб, запила кофе и потом ещё бокалом красного сухого. «У нас ещё допрос сегодня», — напомнил Самбуров. Кира кивнула и хихикнула. «Думаешь, ещё один выпить?» Артема Исаева знобила, он беспрестанно кашлял. С мужчиной ручьями тёк пот, а руки тряслись до звона наручников. Белки глаз покраснели, расширенные зрачки смотрели в никуда. «Мне нужен адвокат», — пробормотал он, когда Самбуров сел за стол напротив. «Уже едет», — заверил подполковник с каменным лицом. «Сенежская убита приблизительно двое суток назад. Ещё двое суток назад уехала на экскурсию и пропала. На эти дни у тебя выпадает два дня выходных. Где был?» «В в баре». «Конкретнее». «Капитан! Бар-капитан!» — напротив памятника с пузырями. «Бармен подтвердит!» — промычал задержанный, едва ворочая языком. «Твоя женщина не вернулась с экскурсии, три дня не пишет и не звонит. Ты не забеспокоился? Ничего не заподозрил?» — спросил Григорий. «А чего беспокоиться? Она, взрослая баба, делает, что хочет». Томка вообще гулящая и слаба передок, Может, подцепила кого на экскурсии, вот и задержалась. С ней не впервой. Ты сообщил Людмиле, которая, к слову сказать, считает себя твоей невестой, что сенежская — это работа. В чём эта работа заключалась? Кто тебе её заказал? — Ты чего, начальник городишь? Я не убийца. И заказов не беру. Милка застукала меня с другой бабой? Что я должен был сказать? Что нравится баб трахать? Что верности и семья меня не интересуют? Что жениться не хочу и не собираюсь? Что трахну и буду трахать любую, которая глянулась? Только её папаша в отеле не последний человек. Меня бы по одному её слову нахер выкинули. А там работа не пыльная, еда хорошая, жильё нормальное. Вот и сбрехал, что типа её заказали». Муж якобы на измене поймать хочет, чтобы развестись. Фотки сделаем для доказательства, и всё, денег получу. Ну и женюсь на Милке». Артём тяжело дышал, сопел. Интоксикация входила в силу. «Бабы вообще дуры. Им, когда мужика надо, они землю за него грызть готовы. Милка в любую хрень поверит, лишь бы себя тешить надеждой, что я на ней женюсь». Самбуров медленно по одной разложил перед ним фотографии убитой Тамары Сенежской. «Твою мать!» — рыкнул задержанный, отшатнувшись и яростно тряся головой. «Не, я не знаю, кто её так. Ты понимаешь, что для меня ты очень хороший подозреваемый. Мы нашли у тебя оружие, которое фигурирует в двух нападениях. Это пока без подробностей. Ты уже был судим за тяжкие телесные и бандитизм». Ты способен избить и убить человека. У тебя нет алиби на момент убийства. Ты местный и наверняка знаешь не одну заброшенку в Крыму, где можно было пытать и убить Сенежскую. К тебе она приехала в Крым. А ещё ты наркоман. Что принимаешь? Экстази? Скорость? Или уже перешёл на что-то потяжелее? Среди побочек от стимуляторов — провалы в памяти, помутнение сознания, приступы агрессии. Вы с Тамарой повздорили, ты её убил. Прятал, потом выкинул в горах. Теперь не помнишь. Всё сходится. Я закрою дело. Усталым безразличным тоном вещал Самбуров. Золото, неподозреваемый. Это не я. Артём закашлялся. Нечестно. Самбуров отмахнулся. Ты всё равно уже на пути в гроб. Нарушения в мозгу и в других органах необратимы. Зачем обществу инвалид? Что у тебя дальше? «Воровство и убийство за наркоту? Да и много ли тебе осталось? Ну, посидишь оставшиеся пару лет на строгачем. Мир станет лучше без такой твари, как ты. Так что нет, совесть меня мучить не будет». «Нет, нет, нет», — бормотал задержанный. «Нифига не так. И зачем мне её убивать? Я только спал с ней. Она даже в Крым предложила поехать сама. Мне и звать не пришлось». то всё вопило, что Крыма нет на её карте, она сюда не ногой. А потом я сказал, что в гостишку на работу устроился и уезжаю. Она как помешалась. Да она голодная до мужика была, у неё мамаша Горгона. А зачем её надо было в Крым звать? самбура выложил на стол полиэтиленовый пакет с флаконом фолиевой кислоты. Тряхнул так, чтобы таблетки брякнули. Кому было нужно, чтобы сенежская Тамара приехала в Крым? Артём тяжело сглотнул. В безумных глазах полыхнули жажда, надежда, потом страх и ужас. С приема последней капсулы амфетамина прошло не меньше шести часов. Тебя уже трясёт, голова раскалывается, одолевают панические атаки, ты едва ворочаешь языком и задыхаешься от кашля. Через полчаса нейроны в твоём мозгу начнут отмирать. А так как у тебя их не шибко много, процесс пойдёт быстро. Скорее всего, к тому моменту ты уже будешь согласен убить кого угодно за таблетку, не то чтобы поделиться знаниями, но уже вряд ли сможешь. В полубесчувственном состоянии овоща наша доблестная и справедливая система правосудия доведёт тебя до лазарета какой-нибудь тюрьмы в Магадане. Тебе может даже повезти, ты не сразу сдохнешь, а твой организм отключит только некоторые функции. Так что заключение переживёшь легко, потому что сокамерником будет за подлоды даже ноги вытирать об со скрюченными пальцами, еле передвигающегося до параши, с вечно разъявленным ртом, из которого вываливается баланда, текущими соплями и слюнями. Паника, накрывшая Артёма, Парализовало его до состояния замороженной тушки в морозильнике, краска сошла с лица. «Что я получу?» — прошепел он обескровленными губами, не сводя жадного взгляда с цветной банки. «Ничего», — ледяным безразличным тоном сообщил подполковник. Потом помолчал и добавил. «Принудительное лечение. А если не будешь нужен в качестве свидетеля, и вовсе пойдешь ко всем чертям». Установилась тишина. Кира и Роман молча ждали, взирая из затемнённого стекла на проводимый Самбуровым допрос. Артём повалился вперёд, опершись плечами на край стола, вскинул тяжёлую больную голову с затуманенным взором. «Всё, он сдался», — прошептала Кира. «Сейчас его Самбуров дожмёт». Роман серьёзным видом кивнул. «Месяц назад ко мне один кент обратился». «Денег пообещал, аванс дал. Хотел, чтобы я нашёл Томку, ну типа роман закрутил с ней и привёз её в Крым отдохнуть. На поездку к ней денег дал и на всякие цветы рестораны. Нормально так, отслюнявил. слюнявил. Я согласился. Искать её не надо, я и так знал, куда она уехала. Ну, она не ломалась, говорю же, до мужика голодная». Ни кабаков особо не понадобилось, ни подарков. И на Крым сразу согласилась. Глаза как у кошки горели. Какой-то незнакомый человек оказался в курсе твоих бывших отношений с Тамарой Сенежской, и тебя это не насторожило? Он не совсем левый. Он тоже с Тамарой знаком был. А она своими мужиками любила похвастаться. Всем трепала, с кем спала, и какая востребованная. Он сначала к Димону приходил, это тоже наш общий знакомый. Только Димон женился и не захотел связываться. Жена вторым беременна, на сохранении. Да и он не так, чтобы бабами увлекается. Он кента этого ко мне привёл. Крым небольшой, здесь все друг друга знают. Ладно. А зачем Кинту понадобилась Тамара и таким нетрадиционным способом? Мог бы сам пригласить, раз её знает. «Наверное, не просто поговорить собирался? Это тебя не волновало?» Самбуров сверлил задержанного недобрым взором. Тот ёжился, морщился. Кира придвинулась к стеклу поближе. У Артёма дёргался глаз. Он щурился. Действие таблеток осложняло расшифровку его мимики. Но Кира не сомневалась. Он боится. Это страх. И он боится не сесть. не оказаться в тюрьме или в тюремной больнице чего он боится сейчас говорить его заставляет заветный флакончик лежащий перед ним на столе но в нём идёт борьба страх надежда голод без таблеток его ломает ему не просто заплатили прошептала кира его запугали он боится этого кента Она угадала на мгновение раньше, чем Артём заговорил. Наркотики победили. Ему нельзя отказать. Таким людям не отказывают. Взгляд мужчины метался по комнате, не мог успокоиться. Да, я знал, что у него с Томкой что-то произошло. Не знаю что. Она что-то натворила 10 лет назад и, похоже, бежала от него. Она его боялась. Пока паспорт тогда российский получала, «У меня жила, домой боялась прийти. Я думал, что она просто ему рога наставила, а он не из тех, кто прощает. Ну чего с этой шалавы взять?» Но она больно сильно его боялась. «Тамара так его боялась, что сменила место жительства, но ты привёз её в Крым». «Да, блин!» Задержанный дёрнулся на стуле, ножки скользнули по полу. Исаев утерл нос обеими руками в наручниках. Но что он ей сделает? Ну, накажет по-мужски. Так она не ангельский цветочек. Что она не видела? Её зато не такое терпел ещё в школе. Знаете, какое у неё прозвище было? А я не мог этому человеку отказать. Ну и деньги тоже. Я так рассудил. Если десять лет назад она отсюда уехала, и её никто не нашёл, никто не убил... Значит, и сейчас ничего особенного с ней не случится. Но случилось. Самбуров кивнул на фотографии трупа. Думаю, убийство подобным образом можно сейчас чем-то особенным. Это не он, — помотал головой Андрей. Это же псих какой-то устроил. Нахер так бабу уродовать? Как зовут кента, который заказал вам привезти Тамару в Крым? Ну... Самбуров погремел банкой, словно погремушкой перед носом Исаева. «Голем», — выдохнул Андрей. «Я не знаю, чем он занимается, он у Монголина раньше ошивался. Типа служба безопасности, что ли. Томка там его и подцепила. Он сейчас вообще чокнутым стал. Да, она его боялась. Да, блин, его все боятся. Он и тогда-то был отморозком, а сейчас и вовсе крыша поехала». Ему лишь бы людей запугивать. Он зубы заточил. Это же больно. Ну, хрен знает, может, протезы. У него ещё глаза такие, как у животного, зрачок вертикальный. Но глаза же нельзя нарисовать, это по-любому линзы. Так что, может, и челюсть вставная. Халилов Гадель Ахатович уточнил Самбуров и достал из папки фоторобот. «Да, похож. Голем это». буркнул Исаев. «Голем — это кличка Халилова». Артём кивнул. Самбуров толкнул банку к задержанному, встал и расстегнул на нём наручники. Трясущимися пальцами задержанный пытался справиться с пластиковой крышкой. Наконец открыл и насыпал таблетки в рот прямо из горлышка банки. Откинулся на спинку стула, блаженно закатил глаза, ожидая эффекта. Потом замычал, закивал. «Полегчало?» — поинтересовался подполковник. «Угу», <сосимый> — промычал Артём. «Интересно», <сосимый> — протянул Самбуров. «Слышал, что фолиевая кислота хорошо влияет на вынашивание плода в беременность. Ни разу не видел, чтобы с неё ловили кайф». Наркоман оторопело посмотрел на пузырёк. Казалось, он впервые видит надпись на этикетке, и она ему ничего не говорит. он выругался. «Ты получишь лечение в тюремной больнице», — произнёс Самбуров и вышел. Кира вбежала в их кабинет и выдернула из принтера листок. Потом стащила ручку со стола Самбурова, поискала место, где лучше присесть. У неё что-то не укладывалось в голове. Может быть, она запишет и всё сложится. Обычно ей хватало воображения. Тонкие ниточки мотивов переплетались с паутинками смысла поступков, завязывались в узелки событий и действий.